«Мне кажется, вы всех смутили», – заметил он. «Целоваться до обеда – это такой же дурной тон, как пить спиртное до завтрака». Моральный облик этого дома полностью изменился. Если в таких старых семьях, как наша, начинается процесс разложения, он идет очень быстро. Полагаю, моя мать тоже произвела сегодня утром в церкви то скандальное впечатление, которого она добивалась. Что же касается меня, то я намереваюсь оставаться по утрам в постели до тех пор, пока все это не закончится. Кэмпион обратил внимание на то, что он уже расстался с лентой, при помощи которой его рука была подвязана к шее, и что, сведя повязку до минимума, дядя Уильям старался держать раненую руку в кармане. «Этот молодой идиот», – продолжал дядя Уильям, кивнув упрямой головой в сторону Маркуса, Все еще настаивает, чтобы я признался в том, что на меня было совершено какое-то мифическое нападение. Он говорит, что побывал у Леврока и узнал, что Джулию действительно отравили. В бедняжке нашли бог знает сколько кониума. Если бы Леврок был приличным человеком, он оставил бы эти сведения при себе. Мистер Фарадей, лицо Маркуса побокровело. Я ведь рассказал вам об этом по секрету что боюсь было очень неосмотрительно с моей стороны и сделал я это только потому, что искренне хотел объяснить вам, в какой опасности вы находитесь. Эта информация была передана мне конфиденциально, и я просил бы вас с этим считаться. Ха -ха, это тем более глупо с вашей стороны. Непростительно грубо ответил ему дядя Уильям. Когда человек окружён со всех сторон подозрительными дураками, он сам окажется в дураках если будет хранить чьи-то секреты. С самого начала вы вели это дело скандальным образом. И когда оно закончится, вы окажетесь в очень неприятном положении. И ваша репутация обязательно пострадает. Маркус открыл было рот для ответа, но передумал и позволил Джойс увести себя из комнаты. Дядя Уильям хихикнул. «Его пора поставить на место. Он должен выполнять обязанности нашего адвоката» а не прокурора. «Скажите, Кэмпион!» продолжал он, и от его неожиданной бравады не осталось и следа. «Что же теперь будет со мной?» Кэмпион посмотрел на него с сожалением. «Эта история с кошкой, сказал он, вызывает большие сомнения, вы же понимаете». «Ну, в тот момент я ничего лучшего придумать не мог!» неожиданно проговорил дядя Уильям. «Ну, так еще не поздно все исправить!» заметил Кэмпион. Дядя Уильям, казалось, колебался. Потом он бросил быстрый взгляд в сторону молодого человека. «Я был бы счастлив, если бы я знал, что это было на самом деле», – проговорил он. «Я был тогда немного не в себе. Что-то меня ударило. Вот это я помню. И в тот момент я решил, что это была кошка Если бы я знал, что это было на самом деле», – добавил он искренним тоном, – «я бы вам сказал об этом. Но я не знаю». Как я уже говорил вам, в доме происходит что-то странное. Я и так оказался в дурацком положении. К тому же я понял одну вещь. Если ты дал какие-то показания, не отступай, стой на своем. Сущая беда имеет дело с этими специалистами. Нет, раз я сказал, что это была кошка, значит, это была кошка. И это мое последнее слово. О, боже мой, сюда идет Китти, проговорил он вполголоса когда дверь отворилась. «Терпеть не могу слезливых женщин!» Он встал и вышел из комнаты, бесцеремонно оттолкнув свою увядшую маленькую сестру, которая, обернувшись, посмотрела на него с возмущением. Кемпион остался стоять на каминном коврике, а тетя Кити видимо, не знала, что ей лучше сделать – последовать за хорошо знакомым ей грубияном или остаться с человеком, от которого она не знала, чего ожидать. Она была одета в то же самое черное платье, в котором Кэмпион видел ее в первый раз. Ее глаза покраснели, а влажные кудряшки, окружавшие лицо, обвисли. В конце концов, она решила войти. Закрыв за собой дверь и скромно потупив взгляд, она подошла к камину и стала ворошить угли. Со своего места Кэмпион мог видеть ее лицо. Она шевелила губами, как будто пыталась заставить себя что-то сказать. Вдруг она выпрямилась и повернулась к нему с тем трагическим видом, которое ему случалось замечать у нее и раньше. Ее маленькое тельце в гладком черном платье задрожало, морщинистые щеки покрылись румянцем, а рука крепко сжала кочергу. «Мистер Кэмпион», — сказала она, «Мистер Кэмпион, вы ведь не имеете отношения к полиции, верно?» Он не улыбнулся. Его глаза за стеклами очков внимательно следили за выражением ее увядшего лица. «Нет», — серьезно ответил он, — «я действую здесь от имени миссис Фарадей. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Похоже, мужество снова стало покидать тетю Китти, но она все-таки собралась силами. «Вы не должны верить ни одному слову из того, что говорит Уильям», — продолжила она, чуть дыша от волнения. «Мне не следовало бы этого говорить, ведь он мой брат, но ему нельзя верить». Она замолчала, а потом задала ему еще один неожиданный вопрос. «Вы верите в сверхъестественные силы, мистер Кэмпион?» То есть, продолжала она, подойдя на шаг ближе и вкладывая в свои слова сильное чувство, «Вы верите в силы зла?» «Да», – ответил Кэмпион. Тетя Китти, казалось, была удовлетворена этим ответом. Она кивнула и несколько приободрилась. «Остерегайтесь этого дома», — сказала она. «Я не боюсь, то есть я не боюсь по-настоящему, потому что верую и нахожу защиту и поддержку в религии. Но другие обитатели этого дома не веруют в Бога, и для них нет спасения. Они все погибнут, точно так же, как погиб Эндрю. Зло не ушло» продолжала она, и кочерга в ее руке задрожала. «Дух зла жив и действует в этом доме!» Она понизила голос. «Вы видели этот рисунок библиотеки?» «Это лишь начало!» «Я сразу узнала его, когда увидела!» «Эндрю сказал мне однажды, что если он умрет первым, то будет являться сюда, чтобы отравлять нам жизнь!» «Ну так вот!» Торжественно закончила она. «Это он и есть».